Московская канализация. Через 5 минут Дмитрий Нахимов плыл по сточным водам, тщетно пытаясь смыть с себя лёд. Отвратительный холод неумолимо захватывал его бесформенное, расплывшееся тело. Он испытывал невыносимую боль, словно кто-то его жёг, резал, разрывал и растягивал одновременно. Он не понимал, что с ним происходит, но из-за этого ему пришлось оставить Селоманосова и сбежать. Он почти уничтожил мальчишку, почти сравнял с землёй в прямом смысле этого слова. Дахимов огленулся и взвыл с новой силой. На поверхности мутной воды плавали кусочки грязи. Он распадался на части. Мерзкий Ломаносов. Он разрушил его жизнь, но ему показалось этого мало. Он решил разрушить и его тело. Разве ему так сложно было позволить себя убить? Разве Нохимов так много хотел? Просто раздавить его, уничтожить, расплющить, переварить. Внутренности скрутило сильная судорога, и Нохимов жалобно забулькав погрузился под воду. Он растекся по дну, рядом с обёртками от мороженого и объедками. Он больше не мог двигаться, его тело разваливалось. Нехимов умирал и проклинал Ломоносова. Он даже не догадывался, что с ним сыграла злую шутку зелье, которое он выпил. Оно адаптировало его к канализации, в которой он прятался, и превратило в зловонного монстра. Оно же сейчас пыталось перестроить его молекулярное строение и переделать в ледяного монстра. Но и энергии на это не хватало. К тому же тело Нахимова истратило свой запас прочности и больше просто напросто не могло выдержать мутации. Поэтому запустился процесс разрушения. Буст, брокрет. Прахляд. Схлипнул Нахимов. «Ты специально сделал это со мной!» Он и не подозревал, что это была одна большая случайность. Марк Ломоносов использовал четвертую ранговую способность в отчаянном порыве, абсолютно уверенный, что ничего толкового не выйдет. Однако его навык идеально наложился на действие зелья, выпитого Нахимовым. «Покраешь деревьям!» По крайней мере, они меня запомнят Булькал Нахимов на последнем издыхании Думали, что могут вытянуть на помойку Вытянуть на помойку Они запомнят, запомнят меня Вся империя запомнит мое имя Самым бесславным образом Нахимов Флумер в канализации и бесследно растворился в сточных водах. Он ни секунды не сомневался, что Российская империя будет долгие годы говорить о нём, Нахимове, который стал легендарным краснодарским чудовищем. Он умер в счастливом неведении, потому что потому что если бы он узнал правду, то умер бы еще раз, но уже от негодования. Никто и никогда не соотнесет имя Дмитрия Нахимова с краснодарским чудовищем. Да и о канализационном монстре все скоро забудут. Но главное, Марк Ломоносов тоже не поймет, с кем сражался. Грандиозная месть Дмитрия Нахимова по итогу окажется пустым пшиком.